Часть вторая. Эслина знала этих людей. Они были подчинёнными Калны. Но они не были военными, на них не было военной формы, их возраст варьировался от 20 до 30 лет. Тем не менее, с одного взгляда было ясно, что они необычные люди. Резкий блеск в глазах, зажатые движения. Эти люди склонили головы перед Калны и... Время, которое потребовалось... Однако Калны покачал головой. «Всё в порядке». «Вы справились довольно быстро». На эти слова люди снова поклонились. Это были верные люди, явно восхищавшиеся Калне. Это было странное зрелище. Выглядело так, будто взрослые клонились ребёнку. Калне заговорил. Своим типичным весёлым детским голосом он сказал. «Хорошо. Пойдём, Аслина. Мы нашли кое-что». «То, что нашли, это Райнер Сан?» «Как я уже сказал, я не его ищу». «Тогда... Скоро узнаешь». На этом Кауна повернулся к мужчинам. «Итак, место! В настоящее время он следует по переулку. Ммм, стоит ли нам идти прямо сейчас?» «Как ей сказала, кто...» Но её снова перебили. Кауна схватила её за руку и начал тянуть куда-то. При этом она почувствовала, как её лицо покраснело. И тут же она поняла, что Кауна взяла её за руку так непринуждённо, что это заставило её смутиться. Когда они вошли в тёмный заброшенный переулок, «Ты уже можешь отпустить мою руку?» «Я не отпущу». «А...» Калны сжал её ещё крепче. а «Мне больно. Калныса...» Но прежде чем она успела закончить, её сильно потянули. В этот момент она подумала, что он собирается её удержать. Он приблизился. Его лицо стало ближе, и он прикрыл эслину. Она не смогла воскликнуть вслух. Удерживаясь позади Калны... Она находилась в таком положении, что вот-вот упадёт, но она делала всё возможное, чтобы сохранить равновесие. «Что это? Неудобно! Падай! На!» Делая всё возможное, чтобы не упасть. «Постойте, Кална-сан! Только то, что...» Она сказала глядя через плечо, однако она воскликнула. То, что она увидела, в переулке четыре человека рухнули, они были подчиненными Калне. Те четверо подчинённых, которые казались ей такими сильными, рухнули. Вместо этого в темноте стоял один человек. Очевидно, этот человек сокрушил подчинённых Кауны. «Другими словами, на нас нападают? Прямо сейчас на нас нападают?» Дрожая, Слина укрепила свою волю. кауна беги!» Она хотела встать перед Кауны и дать ему возможность сбежать одному, но Кауна лишь отстранила её назад, не давая встать перед ним. «Ха!» Одновременно с этим возгласом она упала на землю. Несмотря на неё, Кална сказал, «А, извини, Ислина, но не двигайся пока что. Мне нужно поговорить с этим парнем». Итак, глаза Калны были жизнерадостные, однако по ощущениям он казался совсем другим человеком. Рязкая улыбка совсем не такая, как с его подчиненными. Такая же атмосфера окружала и стоящего напротив него человека. Если судить по его внешности, он казался немного старше Калны. Кажется, чуть больше 20 лет. Умные глаза, светлая кожа. Одетый в форму армии Роланда, он был худощав, но казался хорошо подготовленным. Человек спросил: "Почему ты меня преследуешь?" В ответ, посмотрев на лежащих людей, Кална пожал плечами. "Разве не наоборот? Разве это не ты преследовала моих подчиненных Леррен Калфан?" Непоколебимое спокойное выражение лица мужчины, которого называли Лир, стало ещё холоднее. «А ты, Калны Кайвелл, равный самому Клаусу Клому, ты левая рука Сиона остала, верно? Ты...» Он начал, но на этом он остановился. На полпути Лир внезапно запнулся и бросился вперёд с невероятной силой. Он размахнулся. Это было так быстро, что Ислина даже не могла издать и звука. Но при этом на лице Калны появилась улыбка. Так и думал, что так произойдёт. Подняв правую руку, чтобы заблокировать удар, он ударил ладонью левой руки, но... Лир слегка отодвинул голову и уклонился от удара. Однако Кална не остановил атаку. Он ударил ногой в сторону груди Лира. Ах! Лир застонал и отпрыгнул назад. Ты сделал это! Хотел сказать Ислина, однако... Её прервал стон Кална. Калны держался за правую руку от боли, эта рука была согнута под странным углом. Глядя на это, Ислина чуть не вскрикнула, прежде чем Калны не выровнял эту руку своей левой рукой. С неприятным звуком рука вернулась в норму и... «Это больно!» «Нет, сил в руке!» разве ты не думаешь, что это ужасно?» «Мои мышцы болят!» Калны посмотрел на человека перед собой. «Я намеревался сломать её. Вместо этого я заработал от тебя в ребре трещину». «А...» Я лишь треснул его, хотя и намеревался сломать его. Но теперь ты знаешь, не так ли? Кажется, мы равны по силе, верно? Однако, кто бы не победил, ты не сможешь сдержать меня, не покалечившись сам. Лер ничего не сказал, однако Каллана продолжил. Это то, чего ты добивался. В частном обмене ты не сможешь получить истинную информацию, которую ты ищешь. В этом случае ты намерен заставить меня говорить силой. чем инструкциям вы все следуете? Сиоан Сана, это ложь. «Это правда? В конце концов мне приказал Сеон-сан найти тебя и Люка-сана тоже!» Так он сказал. «Во всяком случае, кажется, Кална искал именно этого человека по имени Лер. «Но почему?» — спросил он сама себя Ислина. «Почему, хотя они должны были искать Райнера Люта, он сначала искал этого человека?» Несмотря на слова Кална, Лер не позволил себе усыпить бдительность, поддерживая расстояние между собой и Кална. «Это тоже ложь!» Калны наклонил голову и... «Почему ты так думаешь?» Однако Лир не ответила вместо этого сразу задумался. «Должен ли он продолжить этот разговор, или он должен остановиться?» Некоторое время стояла тишина, никто не шелохнулся. И тогда кална сделал слегка озадаченное лицо и поднял руки. А потом заговорил. «И что теперь?» В этот момент выражение лица Лиры изменилось. Хотя если она опять не поняла, что происходит... Лир заговорил. «Всё более осторожно. А если я намерен убить тебя?» Но Калны пожал плечами. «Если это ты, я не умру». Лир, похоже, был удивлен отсутствием бдительности у Каулны. «Если ты враг, тогда я убью тебя». «Я не враг». При этом Лир снова задумался, но Каулны продолжил, как бы подталкивая к ответу. «Чего ты боишься? Я читал твою личную историю. Ты не должен быть из таких. Обычно спокойный». В твоих силах, твоя обязанность, как правило, отойти в сторону и собрать информацию. В этой области ты даже не уступаешь знаменитому люку, с которым так хорошо знаком Клаус. Ты даже так легко свернул мне суставы. Сказал он, потирая руку от боли. Затем, снова глядя на Лира, продолжил. Просто что? И тут Лир снова направился вперёд. Всего через секунду он схватил кал за воротник и прижал его к стене. Более того, одной рукой он достал нож и наставил его Калне в шею. Эслина наконец закричала. Однако, как только она двинулась, чтобы помочь ему... «Не двигайся, Эслина!» – закричал Калне. И только от этого она не смогла двинуться. Убедившись в этом, Калне мягко улыбнулся. «Извини за то, что накричал. Просто не двигайся немного, хорошо? Сейчас так будет лучше». Тогда он посмотрел на Лира и... «Тогда из-за чего ты так нетерпелив?» Тем не менее, хватка Лиры не ослабела, он ещё больше прижал Кална к стене. «Люкс Сан, сержант Люкс так карты первый лейтенант Милк Калаут пропали из виду с позавчерашнего дня. Вчера пропал Лах Вилариоря, искавший их. И сегодня утром исчез Моя Вилариоря. Я остался один. Я подозреваю, что это ваша работа отбросы». Теперь настала очередь Кална удивляться. Его глаза расширились. «Почему мы?» «Честно, мы следуем приказам Сиоан Но игнорируя эти слова, Лир продолжал. «Согласно моему расследованию, армия передвигается. Однако я не смог угнаться за ней. Было ли это предложение дворян? Но зачем им за нами охотиться?» «Относительно этого, если бы было подстрекательство со стороны дворян, вряд ли они смогли бы что-либо сделать с Люком Сэмпаем». На этом нож прислонился к шее Кауне. На Кауне кайвал ты сильный и способный человек. Кто стоит с тобой?» «Ответь мне!» Он поднёс нож ещё ближе, окална Как я уже сказал, «Сионсон». «Это ложь!» Нож коснулся кожи, начало просачиваться немного крови. «Прекрати!» Только Ислина непроизвольно собиралась закричать, как нож наконец убрали. Однако теперь нож указывал прямо на Ислину. «Скажи мне правду, если ты не скажешь, я убью эту женщину!» Ислина вздрогнула. Атмосфера накалилась, Этот человек, известный как Лир, говорил на полном серьёзе. «Несмотря на это, всё ещё продолжаешь? Ты не сможешь этого сделать!» Начал Калне, но Лир перебил его. «Я не тот человек, который может молчать, даже когда его союзники могут оказаться в опасности. Тогда ты серьёзно говоришь об этом? Ты хочешь увидеть доказательства? Это не очень забавная шутка!» Калне внезапно прищурился, его любезность из-за возникшей ситуации исчезла. и низким голосом так, чтобы если на не услышала этого. «Если ты коснёшься Ислины, я убью тебя!» «Нет, я убью её раньше!» И в этот момент они вновь пришли в движение. Рука Лира, державшая нож, двинулась. Схватив руку Лира, кална ударил его и так бросил его на землю возле слины Это произошло в одно мгновение. Ислина увидела это, Калны прыгнул, как бы защищая её, однако вслед за ним лёгкая улыбка возникла на губах Лира, И он медленно вернул нож в карман. На этом всё закончилось. Рядом с Эслиной выражение лица Калны изменилось. Затем, обернувшись, он крикнул. «Как я уже сказал, это была худшая шутка!» Теперь это был обычный голос Калны. Эслина расслабилась, Лир заговорил. «Я понимаю. Если бы ты сейчас умер, ты бы провалил свои обязанности. Тем не менее, ты защитил эту женщину. Это хорошо. То, что у тебя действительно не было намерения сразиться со мной...» «Я тебе верю». Этот тон был намного вежливее, чем ранее. Каким-то образом казалось, это был его обычный тон. Хотя его тон был вежливым и холодным, его выражение лица каким-то образом казалось добрым. Внезапно почувствовав, что её напряжение улетучилось, Эслина выдохнула. А Лир заговорил. «Простите меня за то, что вовремя не представился. Я Капрал Лир Ринкал. Ваше превосходительство, генерал-майор Кал Микаевел, а также... Когда он повернулся к ней, Эслина улыбнулась и кивнула. «Я Эслина Фалкал, личный секретарь Кална Сана».